Глава десятая Мы поднялись на этаж выше, прогромыхав два пролета по узкой металлической лестнице и остановились возле камеры номер семьдесят два. Я обратил внимание, что охранник слишком уж долго вглядывался в глазок камеры, а едва я оказался внутри, парень тотчас захлопнул дверь, и повернул ручку замка. Заключённый Маховский стоял посреди камеры и улыбался. В его маленьких, близко посаженных друг к другу глазках не было и тени той неизгладимой тоски, которую я наблюдал практически у каждого узника каменного. Я сразу же обратил внимание на его скованные железной цепью щиколотки ног. Цепь была достаточно длинной, чтобы этот двухметровый великан мог спокойно ходить, но явно коротковатый, чтобы попробовать убежать или легнуть ногой кого-нибудь из конвоиров. Бывший боксер сделал шаг мне навстречу и остановился. «Я ждал вас, батюшка!» — голос Маховского сказал. Был под стать телосложению, грубо вкрачивая, от которого случись услышать его в темной подворотне в половине второго ночи, у припозднившегося прохожего непременно душа уйдет в пятки, и он не только потеряет дар речи, но и способность передвигаться. А уж о возможности оказать этому монстру физическое сопротивление и говорить не приходится». «Как вас называть?» — продолжая улыбаться, поинтересовался Маховский. «Меня зовут Борис Борисович. Как певца? Гребенщикова. Слышали, поди о таком?» Отец Павел представился я, делая шаг навстречу зэку. «Начальник тюрьмы передал мне, что вы, сын мой, хотите исповедоваться». Я готов вас выслушать, но не надейтесь, что для искупления своих грехов вам хватит и только слов. О да, отец Павел, я грешен, вдруг взревел Маховский, бросаясь ко мне извиняться пьями. Я настолько грешен, То господь вряд ли простит мне мои страшные грехи. Так почему же не взять на душу ещё один? Что-то тяжёлое и тупое неожиданно ударило меня прямо в лоб, отчего голова загудела, как упавший с башни собора колокол. Тут же, не дав мне опомниться, Маховский своей огромной ручищей схватил меня за плечо и рывком развернул на девяносто градусов. У меня потемнело в глазах, дышать стало почти невозможно. На все это действие зэка не потребовалось и трех секунд, а если прибавить такой немаловажный факт, что в живот мне уперлось что-то острое, то ни о каком сопротивлении не могло быть и речи. По крайней мере, сейчас... Ставила грамили лишь слегка надавить на своё оружие, и мои внутренности вывалятся наружу. А если он покрепче согнёт руку, обхватившую мою шею, то переломает мне позвоночник. В общем, я вёл себя именно так, как мне позволял мой душитель. И то есть стоял спиной к нему, И лицом к двери, едва дыша и не шевелясь, и напряженно смотрел на дверной глазок. «Э, — Эй, собаки! — заорал Маховский, заметив мелькнувшую в глазке тень охранника. — Вы опять облажались! И теперь уже капитально! Поп у меня в заложниках! Приказываю немедленно открыть камеру и бросить оружие на пол, иначе я расковыряю ему всю печёнку. Насчёт моей печёнки он явно погречился, подумал я в тот момент. Железвяка, видимо, отломанная бывшим чемпионом ринга от кроватьи, упиралась мне аккурат в углубление под рёбрами, чуть выше живота хотел вздумай маховский прыгнуть именно в это место, исход вряд ли был бы более благополучным, чем если бы железяка вонзилась мне в правый бок. Я сказал: "Немедленно откройте камеру", рычал убийца, напрочь лишив меня способности слышать одним ухом. Через секунду я проткнул этого попа насквозь. И где-то в коридоре отчаянно взвылась сирена. Сейчас рядом с камерой номер 72 соберется целый взвод парней в черной униформе. А снятые с предохранителя короткоствольные автоматы вряд ли будут иметь в магазинах почти безобидные резиновые пули. И если же посмотреть на вещи не глазами обезумевшего уголовника, а глазами профессионала-спецназовца, то нетрудно было сообразить. У Бориса Маховского не было ни единого шанса. Хоть и свои личные шансы в настоящий момент я оценил бы как 50 на 50, а лучше уж недооценить, чем переоценить, а потом скончаться на хирургическом столе со сломанной шеей и продырявленной диафрагмой. Хотя я надеялся, что до этого не дойдёт. "Открывай!" снова заорал Маховский, практически одновременно с распахнувшейся дверью. Вперёд, падла! Он оттолкнул меня в живот острой железякой и потащил к выходу из камеры, прикрываясь мною, словно живым щитом. Я молниеносно оценил обстановку и пришёл к выводу, что в узком пространстве камеры мои старания могут не принести желаемого результата. Когда Зэк и я оказались У дверном проёме я как мог огляделся по сторонам, по обе стороны от камеры уже находились четверо кедровцев с оружием наперевес, и ещё несколько, судя по грохоту ботинок, мчались сюда со всех ног. Где-то справа мелькнуло лицо полковника Карпова. Положить оружие, я сказал. Всем положить оружие, истошно орал мне прямо в ухо Маховский. Он так крепко прижимал меня к своей груди, что я чувствовал спиной бешеный стук его сердца. — Отпусти священника, — на удивление спокойно приказала начальник тюрьмы, — и обещаю, что тебе ничего не будет. — Заткнись, сука! Считаю до трех! Потом я выпущу ему потроха! Раз! Оружие на пол! — Оружие на пол! Приказал Карпов своим бойцам, они незамедлительно исполнили его приказание: "Никому не двигаться. Я требую машину, автомат с десятью комплектами патронов и водителя немедленно. Я жду ровно минуту", продолжал орать Маховский. Немного поколебавшись, полковник включил рацию и передал: Приказываю приготовить автомобиль, автомат и 10 комплектов патронов, и чтобы был водитель. А машину подогнать к выходу из главного корпуса. А потом посмотрел на террориста. Видишь? Я выполнил все твои требования. Отпусти священника. Не раньше, чем я переберусь через мост и достигну леса, похоже, Маковский был чрезвычайно доволен быстрыми результатами переговоров. Он позволил себе сделать ещё полшага вперёд, и тогда я решил, что пришло время решительных действий, конечно, захватывая в заложники, как ему казалось, хилого и беспомощного священнослужителя Маховский не мог знать, что когда-то этот священник служил в спецназе и весьма неплохо знал, как вести себя в ситуациях подобных этой. Если капитан белых барсов не способен выйти победителем из такого стандартного захвата, каким держал меня озверевший убийца, то ему просто нечего делать в таком элитном подразделении. Правда, ситуация несколько осложнялась прижатая к моей грудной клетке железяка и отсутствием должной практики в последние несколько лет. Впрочем, есть вещи, которые, будучи заученными однажды, остаются в рефлекторно-двигательной памяти навсегда, как умение плавать. Именно на эту самую память я сейчас и рассчитывал. Для начала слегка присел, насколько позволял обхвативший мою шею локоть Маховского. Острею оружия теперь упиралось мне точно в грудную кость. Потом практически одновременно сделал два движения, рукой схватил сжимавшую у меня руку Маховского за толстые пальцы и силой вывернул их назад, а правой ногой быстро и точно обхватил подсёк его ногу, и тут же, не задерживаясь, на достигнутом провёл не слишком красивый, но достаточно эффективный бросок. Надо отдать должный Маховскому, падая, он успел всё же царапнуть меня своей железкой. Но исход поединка был уже предрешён. Едва огромная полосатая спина бывшего боксера успела приземлиться на каменный пол коридора, как я дважды резко ударил его в переносицу и тем самым показав наглядный способ экономии на общем наркозе. Результат получился вполне убедительный. Покончив с террористом, я опустил взгляд на свою грудь Я обнаружил небольшую прореху на рясе и подцарапанный крест. Обидно. Когда на запястьях всё ещё пребывающего в прострации Маховского громко щёлкнули стальные браслеты, чья-то ладонь легла мне на плечо, оказалось полковника Карпова. Неплохо для священника, отец Павел, а? И как-то странно. "Я бы сказал озабоченно", произнёс начальник тюрьмы. "Неужели вас в духовной семинарии обучили таким приёмам? Сам не понимаю, как такое получилось", с усмешкой произнёс я, разводя руками. "Наверное, мне просто очень не хотелось умирать. Кстати, я ещё не опоздал на автобус?" Отправляющийся в Вологду